Глава 21. Шаг за шагом. Добрый день, и с вами снова, как всегда, наше вечернее шоу Atlantic News. С вами, как и всегда, я, Райналд Фридом. И сегодняшний выпуск будет, не побоюсь этого слова, уникальным. 82 приглашения на участие в нашей программе. Это абсолютный рекорд. 82 отказа. И все таки свершилось. Дамы и господа, я рад представить вам оживающую на ваших глазах легенду. Чтобы вы понимали всю серьезность, сегодня утром, когда вышел анонс, мне оборвали трубку звезды различной степени величины с просьбой об автографе нашего сегодняшнего гостя. Да даже моя маленькая дочка передала рисунок в подарок нашему гостю и попросила, чтобы он передал ей привет. Да чего уж там, я и сам фанат этого человека. Знаменитый усатый ведущий одного из самых одиозных шоу со звездными гостями приподнял жилетку и продемонстрировал майку с изображением воина в красных доспехах. На майке уже красовалась роспись, и ведущий прямым текстом хвастался перед своей многомиллионной аудиторией. «Думаю, вы и сами уже знаете, кто именно пришел к нам в гости. Итак, долой всю эту болтовню. Встречаете? Самый стремительно взрывающий всевозможные рейтинги человек на Земле – Иван Тормель!» Шерма отъехала в сторону, и в кресле обнаружился молодой парень с легкой улыбкой на лице. Он сидел в военной форме простого солдата армы, и приветливо помахал рукой в сторону нескольких камер. Заиграла знаменитая вступительная музыка, что уже не один год начинала еженедельный выпуск вечернего шоу со звездами самой различной величины. Ведущий подошел и крепко пожал руку, а затем и вовсе по-отечески приобнял молодого человека. Секундная неловкая пауза была разбавлена предложением стакана воды, на которое гость согласился. Затем уточнил что-то у ведущего и, посмотрев в камеру, произнес. «Малышка Джулия, привет. Спасибо большое за твой подарок. Я обязательно повешу его у себя на холодильник, чтобы каждое утро любоваться им». Вместе с тем он достал из ниоткуда рисунок и поверг в шок ведущего, который тут же начал рыться в папке в поисках подарка его дочери. Многие зрители наверняка подумали, что это была постановка, а ведущий через черные игры наудивляется. Но он и впрямь не передавал рисунка, что лежал в папке на его столе, а гость к ней не подходил. Интервью сразу пошло не по плану. Но от этого стало еще лучше. Более непринужденное, открытое и откровенное. «Мистер Тормель, скажите, вы не против, если я не буду к вам обращаться согласно вашего титула? Вы, насколько мне это известно, князь». «Не только князь, но оставьте это тем, кто ничего за душой, кроме титула, не имеет. Ваше обращение меня более чем устраивает». «Хорошо. Во-первых, я бы хотел вас поздравить с недавним днем рождения». Я очень удивился, когда никто из членов моей команды не смог найти информацию о точной дате вашего рождения. И если бы не мои знакомства в особых кругах, боюсь, я бы и не узнал, что в прошедшую субботу вам исполнилось 19 лет. Спасибо большое. Да, я не очень люблю этот день, поэтому не афиширую эту дату. В конце концов, не так важно, сколько времени мы провели на планете, важно, что мы успели сделать за отведенный нам срок. Вы знаете, это очень мудрое философское изречение. Скажите, я правильно понимаю, что ваше отношение к этому дню, оно также связано и с тем, что это годовщина вторжения? Да, и не только. В этот день я, как и многие из нас, потерял своих близких. Вам, если я правильно понимаю, тогда было всего шесть лет. Должно было исполниться, но у судьбы были свои планы на этот день, увы. Знаете, мистер Тормель, когда я готовился к этому интервью, я пытался узнать о вас как можно больше информации — И был очень удивлен, когда не нашел практически ни одного официального источника с проверенной информацией. Но вот слухи. Вы знаете, что в сети имеется довольно большое количество фантастической литературы, комиксов, фанатских видеороликов, в которых вы, скажем так, выступаете в совершенно различных амплуа. Гость улыбнулся и поинтересовался, какие такие амплуа ему приписывают фанатские и хейтерские сообщества. Неужели вы совершенно не интересуетесь этими вещами? Удивился ведущий. «У меня, к сожалению, на это не очень много времени». «Но тем не менее, у вас есть несколько собственных каналов, которые в свое время поставили рекорды онлайна». «Ну да, было дело. Но там занималась команда специалистов, я лишь был действующим лицом, которое выполняло поставленную перед ним задачу не ни больше ни меньше, так что моей заслуги там не так уж и много. Но именно благодаря им вы прославились». И я этого не отрицаю, свою цель они сделали, возвращаться к ним я пока не планирую, но команда осталась со мной и все еще работает, правда, контент будет несколько другим. О, и какой же? Мотивирующие, обучающие, полезные видео, без глупостей подобных тому, чем я сам занимался. Глупости? Я посмею с вами не согласиться, как и многие из наших дорогих зрителей. Ладно, давайте прокомментирую, я подал пример. Пример, как найти в себе смелость, как один человек может повлиять на целую битву. Но вместе с тем я создал ложную уверенность в том, что один в поле воин. Излишний героизм на войне так же вреден, как и полезен. Многие из хороших солдат лишились жизни после этой демонстрации. Да, еще больше добровольцев хлынуло на фронты, в учебные лагеря. но все таки Это не тот способ, которым человечество должно победить. С серьёзным выражением на лице подытожил парень. «Я могу выкинуть к черту свой лист с вопросами, просто потому что у меня в голове тысячи вопросов». «Но время у нас ограничено», — улыбнулся парень. «Что вас в первую очередь интересует? Честно признаюсь, если вот так просто общаться по душам, мы просидим с вами просто до утра». «Ну, пожалуй, у меня будет парочка вопросов, не задав которые, я костмилягу, но не выпущу вас из студии», — подобрался ведущий, демонстрируя свою готовность. «Ха-ха, было бы забавно на это посмотреть». «Но с учетом вашего возраста не хотел бы подвергать риску простудиться. Пол в студии довольно холодный», — отпил из стакана Иван и с улыбкой посмотрел в камеру. «Спасибо вам за заботу. Честно сказать, я до самого конца не верил, что вы придете, и поэтому чересчур взволнован. Первый вопрос, который я хотел бы задать, — это почему о вас практически невозможно найти информацию. Вы сотрудник спецслужб? Будем откровенны, да?» Я работал и работаю на СЧН. Я глава корпорации и военной организации. Я генеральный директор нескольких засекреченных лабораторий и конструкторских бюро, занимающихся разработкой перспективных вооружений. Очевидно, что я являюсь частью особых спецподразделений, и информация обо мне в большинстве стран находится под грифом «секретно». Допускается лишь небольшая часть публичных данных, которые имеются в открытом доступе. Например, о том, что вы до сих пор студент военной академии Ореса? Верно. и преподаватель на полставки. Даже так? Удивительно. И на каком факультете можно вас встретить? Ну, не так давно меня перевели на первый курс подготовительного, и сейчас я готовлюсь к сдаче экзаменов на второй. Что? Вы первокурсник? Формально я всё ещё не забрал студенческий, и на руках у меня лишь свидетельство абитуриента. Вау. Думаю, эту новость будут еще долго бурлить в интернете. Я думал, с учетом вашего статуса, учёба давно в прошлом. «Не вижу ничего плохого в том, чтобы пройти полноценное обучение. Тем более, что учусь я на факультете мага-убийц, и там у меня есть возможность познакомиться с многими выдающимися личностями, которые станут нашей опорой в вопросе независимости от инопланетных захватчиков». С теплотой проговорил о родном факультете парень. «О да, весь мир надеется на вас. И раз уж мы об этом заговорили, скажите вы, когда впервые получили свою силу, и в чем именно она заключается?» Просто если верить тому, что пишут ваши поклонники, то вы чуть ли не бог, который владеет невероятными способностями, которые относятся к совершенно разным направлениям. Я даже нашел один испаноязычный сайт, на котором утверждают и собирают доказательства того, что вы Эль сама смерть, неотвратимость. Ах да, это пошло с момента защиты Южной Империи, когда шайтраны попробовали на зуб нашу оборону в Европе. Да только зубы-то и обломали. Любопытная история там вышла, но она не для телевидения. «Ну а если говорить о моей силе, вернее, первой из полученных сил, это огонь. Я получил ее вскоре после поступления в академию». Парень принялся пересказывать, сильно опуская подробности того происшествия, после которого во второй раз в жизни оказался на грани смерти. Последующие вопросы о том, сколько раз он был на грани и получал ранения, сменился вопросом о прочих силах, но молодой человек не спешил раскрывать все свои козыри, сообщив лишь, что не все способности стоит афишировать. «Хорошо, пусть так». Тогда ответьте мне на вопрос, кто, по-вашему, топ-3 мага на планете? Хм, хороший вопрос, и мне будет действительно трудно на него ответить. Давайте так, с учетом того, что я не буду учитывать огромное количество сильных магов, что не хотели бы огласки или ведут ежедневную борьбу с врагом, не афишируя и не проводя тесты своих способностей, я расскажу лишь о тех, кого знаю сам и над кем нет статуса секретности, по крайней мере, в части признания того, что этот человек маг. Третье место, с учетом нынешних сил и возможностей, причем сила не обязательно боевой, я бы разделил между двумя знакомыми магами, Лешем и Джо. Один владеет магией пространства, другой — особенной стихией. Знающие люди поймут, о ком речь. Второе место безоговорочно за моим учителем, мистером Рюдигером, магом тьмы. Я даже до сих пор его побаиваюсь, если честно, и не до конца понимаю, как работает его сила. А первое? Естественно, за мной. Но такими заявлениями вы только бросаете вызов многим другим магам». «Да и пожалуйста, пускай идут на поле боя и своими действиями подтвердят свой статус претендента на звание сильнейшего. Главное, чтобы они исправно били врага и не умирали при этом сами», — расслабленно откинулся на спинку стула парень. «Что же, справедливо. Свидетельств ваших подвигов более чем достаточно. Но есть свидетельства не только героических поступков». Скажите, как вы можете прокомментировать вот это фото? Ведущий достал из ящика стола фотографию, где Иван расслабленно стоял с газировкой в руках в окружении миролюбивых шайтранов. Что именно? Газировка? Жарко было? Нет, я о шайтранах. Выглядит так, будто вы мило общаетесь. Общаетесь с врагами, хочу заметить. Любители интриг всегда готовы найти черную кошку в черной комнате. «На этом снимке командира партизанского отряда шайтранов, воюющего на стороне землян на территории Северной Америки. И у меня вопросы, откуда она у вас?» Пошел в контрнаступление парень, задавая неудобный вопрос ведущему. «В нашу студию это фото прислал аноним. К сожалению, я не могу сказать вам ничего другого. Но все же давайте вернемся к этому вопросу. Вы утверждаете, что есть шайтраны, сражающиеся против своих же?» Ведущий сказал чистую правду – Он и сам не знал, кто и когда сделал это фото и передал его им. Но Иван Тормель прекрасно знал ответ на этот вопрос, ведь он сам и отправил эту фотографию ведущему. Пора было объявить миру о нюансах войны, которые вряд ли бы были приняты позитивно всеми без исключения. Да, все верно. Когда ко мне обратились кое-какие люди и сообщили о восстании в рядах наших противников и желании борьбы против войск императора Клыкастых, я не сразу поверил, но все таки согласился прийти на так называемые переговоры. У меня на родине есть такое выражение. Против лома нет приема, кроме другого лома. Так вот, я и стал тем самым ломом на переговорах, который должен был гарантировать полное и безоговорочное принятие шайтранами условий землян. И они согласились. А все свои хотелки им пришлось забыть. И сразу хочу сказать, мы не оставили ни одного шайтрана на наших территориях. Сейчас они на севере от Панамы проводят диверсии и уничтожают аванпосты врагов. Они предадут ли они? «Нет, но даже если бы и предали, что они могут? Мы уже шаг за шагом движемся к полному освобождению временно оккупированных шейтранами территорий. Вылазки и нападения врага, его отряды разведки практически перестали появляться на наших землях. Последняя относительно крупная операция – вторжение на Тайвань и материковый Китай и другие острова региона. Несколько дней понадобилось людям, чтобы собрать силы в кулак и уничтожить врага. Разбитые остатки бежали без оглядки, и они не получили подкреплений». Открою вам тайну. Надеюсь, за это мне не прилетит. Подкреплений враг не получил по той причине, что четырехглазые диверсанты уничтожили крупнейший склад шейтранов на западе бывших США. У шейтранов банально не было времени перегруппироваться и восполнить запасы для поддержания наступления. И я надеюсь, в будущем, когда враг пришлет новые легионы, они будут вести кровопролитные сражения не с нами, а с теми из своих сородичей, что решили восстать против гнёта Императора». То есть человечество может выдохнуть и спать спокойно? Нет, конечно. Наоборот. Пока у нас есть передышка, мы должны максимально мобилизовать доступные ресурсы и привести к оптимальному состоянию нашего войска. Закончить перевооружение, сформировать первую, вторую и третью летающие армады, что перекроют небо для вражеских разведчиков, и плевать им будет даже на магию. Соответствующие изолирующие материалы уже созданы. Да, они очень дорогие и редкие, но мы научились их производить. Это первое магическое изоляционное покрытие, которое мы освоили. По крайней мере, на ближайшие два года у нас, военных и гражданских, будет уйма работы. И от того, как качественно мы поработаем, будет зависеть, что мы сможем противопоставить шайтранам во время контрнаступления на захваченные земли. Звучит воодушевляюще. Мне даже захотелось пойти за станок и сделать парочку боеприпасов для наших героев на передовой. Не думаю, что от вас там будет существенная помощь. «Вы тоже выполняете свое дело и делаете это хорошо. Люди не могут жить сутками в стрессе, и ваша передача — одна из тех отдушин, что помогают людям встать утром, выпить чашку чая, кофе или даже просто стакан воды и отправиться на новые подвиги и свершения». Похвалил Ван ведущего и взял в руки пустой стакан. Спустя секунду в нем оказался лед, а еще через мгновение лед растаял, оставляя лишь прохладную воду. Удивленный взгляд ведущего и его полуоткрытый рот говорил о многом. Наконец-то он отмер и заговорил. «Как так вышло, что вы пришли на мою передачу и постоянно повергаете меня в шок?» «Это как?» — спросил молодой человек, и внезапно вокруг него начала нарастать ярко-алая броня. «Ну вот именно так! Этот костюм! Что это? Откуда? Где вы его взяли? Это какая-то секретная разработка?» «Нет, это парный артефакт. Живая броня и источник энергии. Жаркая была битва с шейтранами за это чудо». Внезапно молодой человек повернул голову в сторону и замер. Туда же посмотрел и ведущий, но на стене ничего не было. «Что там?» – решил уточнить ведущий. «Шайтраны безобразничают. Прошу меня извинить, но на этом наше интервью закончено. Большое спасибо за приглашение. У меня появилась работа, и я должен немедленно отправляться». Молодой человек блефовал, так как просто не желал оставаться на допросе и говорить о вещах, которые ему не хотелось ворошить. Поэтому он использовал самый формальный повод для побега. Все то, ради чего он хотел оказаться на этом интервью и донести людям, он уже рассказал. «Буквально секунду, финальный вопрос», — подорвался с места ведущий. «Мы победим?» «Безусловно». «Благодаря вам и таким, как вы?» «Это уже второй вопрос, но я отвечу. Нет. Благодаря каждому из вас. Сила, что пришла к магам, не до конца ясна. Мы не знаем, что будет, если портал закроется. Вполне возможно, что мы ее потеряем». Но в любом случае мы победим, шаг за шагом, вместе, несмотря ни на что. И сегодня такие, как я, сделают все возможное, чтобы наступило завтра. Парень посмотрел в камеру и тыкнул в нее указательным пальцем. И вы будете решать, куда завтра сделает очередной шаг человечества. Светлое будущее или тлен и забвение. Это решает каждый из вас, каждый день и до конца своих дней. И наши дети будут нести то будущее, что мы им передали, шаг за шагом, до победного конца, и даже дальше.